40. Год 1864. Не прошло и пяти лет, как в Европе снова началась война. На этот раз сцепились Пруссия и Австрия с Данией за контроль над немецкими герцогствами Шлезвик и Гольштейн, ранее находившимися под властью датской короны. В январе австрийские и прусские войска вторглись в Шлезвик. Боевые действия продолжались до осени. Дания потерпела поражение и вынуждена была отказаться от Шлезвига и Гольштейна. В гражданской войне в сас наметился стратегический перелом. Войска северян начали теснить южан по всему фронту. В России, как уже стало почти традицией, с Нового года были объявлены очередные реформы. В структуре земских органов были введены городские и земские собрания и управы. Ранее губернскими городами управляли губернские собрания. Уездными городами уездные собрания. По новому указу в городах собирались собрания и городские управы, которые, хотя и подчинялись решениям вышестоящих губернских или уездных управ, однако решались все текущие вопросы самостоятельно, а губернские и уездные управы теперь сосредотачивали свое внимание на решении сельских вопросов. Новый указ повысил качество управления повседневной жизнью и городов. и сел. В армии была введена новая полевая форма. Гимнастерка, брюки-галифе и пилотка. Все защитного цвета. Погоны на полевой форме тоже стали под цвет формы. И даже звездочки на офицерских погонах и фуражках. На флоте ввели новшество, правда, не новую форму личного состава, а новую окраску кораблей. Отныне все военные корабли подлежали окрашиванию в серый цвет. В феврале завершились полевые испытания переносных телеграфных аппаратов в армии. Вес аппарата с ручным электрическим генератором и аккумулятором составлял 6 килограммов. Аппарат позволял передавать сигналы азбукой Морзе однотипному аппарату на расстоянии до 40 верст. Аппарат был принят на вооружение сначала в звене «Корпус» дивизия и дивизия «Полк», а затем и в звене «Полк-батальон». Сименс получил заказ на аппараты и провода. Все лето, осень и зиму проводились широкие войсковые испытания ручных гранат конструкции Петрушевского Нобеля и Менделеева. Гранаты испытывались и в жару, и в сырость, и в холод в разных климатических зонах. На вооружение были приняты оборонительная граната Петрушевского Нобеля и наступательная граната Менделеева. Оборонительная граната имела вес 600 граммов и заряд динамита 200 граммов. Четыре десятка ее крупных осколков сохраняли убойную силу до 200 метров. Наступательная граната весила 400 граммов и могла поражать противника легкими осколками на расстоянии до 25 метров. Каждый пехотинец в бою будет нести на ремне четыре гранаты в двух подсумках. Изготовить гранаты в необходимом количестве поручили по Волжскому Тресту. В апреле на вооружение корпусных артиллерийских бригад высочайшим указом приняли гаубицу калибром 5 дюймов. Она должна будет стать основным тяжелым орудием пехоты. Бригада будет иметь 24 гаубицы. Петербургскому тресту Путилова поручалось за два года изготовить 320 гаубиц. На построенных в рекордные сроки металлургических и кораблестроительных заводах Южно-Российского металлургического Треста спустили на воду большой носитель типа «Саратов». На стапелях заложили сразу четыре больших носителя. Летом успешно завершились войсковые испытания аэростатов. Константинов получил задание начать их выпуск на своем заводе, а затем построить для их производства отдельный завод. Аэростатами в первую очередь решили оснащать корпусные артиллерийские бригады, а затем дивизионные артполки и полковые артбаты. В июле Михаилу от брата Константина стало известно, что морское министерство выделило инженеру Ивану Федоровичу Александровскому 140 тысяч рублей на реализацию его разработки подводной лодки. Ранее Михаил не предполагал, что в России найдется собственный разработчик действующей подводной лодки. Поразмыслив, он решил, что оснащенная торпедами подводная лодка весьма пригодится для второго этапа борьбы с броненосными флотами великих держав, когда они более-менее научатся обороняться от миноносцев. Пригласил к себе автора, выслушал его, изучил чертежи и забраковал проект. Его совершенно не устроили ни скорость, ни автономность, ни глубина погружения лодки. Лодка по проекту Александровского должна была получить пневматический двигатель на сжатом воздухе, резервуар которого накачивался воздухом от постороннего клапана. Когда Михаил обдумывал эти проблемы, в его памяти возникло очередное озарение — чертежи подводной лодки типа «Барс», служившей в российском флоте во время мировой войны. Лодка имела подводное водоизмещение в 680 тонн, длину 68 метров Предельную глубину погружения — 90 метров, автономность плавания — 14 суток, подводную скорость под электромоторами — 8 узлов. В надводном положении лодка шла под двумя дизельными двигателями мощностью по 450 лошадиных сил каждой со скоростью 16 узлов. Лодка была вооружена двумя носовыми и двумя кормовыми торпедными аппаратами, а также двумя трехдюймовыми пушками. Михаил прикинул... что подходящие электродвигатели и аккумуляторы якоби сможет разработать, а московский Трест — изготовить. А вместо дизелей для надводного хода можно поставить два паровых двигателя с нефтяным питанием. Пусть скорость подводного хода и автономность уменьшатся. Главное, торпеда уже имелась. А внезапное применение подводных лодок позволит России выиграть войну в открытом море даже со значительно более сильным надводным флотом противника. Михаил передал чертежи Константину, а тот вызвал к себе Крабе с Александровским и распорядился изготовить для начала лодку в натуральную величину, но без вооружения, с обычными электромоторами и паровыми машинами для миноносцев. Для проверки идеи, конструкции и технологии. За пару лет Швабы поручили отработать аппарат для подводного пуска торпед. том, что якоби сделает подходящие генераторы электромоторы и аккумуляторы михаил с константином не сомневались еще пару лет крабы дали на строительство полноценной лодки со специальными моторами в июле-августе в двух военных округах харьковском и саратовском были проведены полномасштабные учения всех войск обоих округов все дивизии этих округов были доведены до штатов военного времени за счет призыва местных резервистов и укомплектованы новейшим оружием. Заодно проверили эффективность действия призывных комиссий. Укомплектовавшись до полного штата, дивизии выступили походным маршем к Калачу. В степях южнее Калача развернулись учебные боевые действия. Харьковский корпус против Саратовского. Сценарий учений Михаил написал лично. Две пехотных и кавалерийской дивизии Саратовского корпуса заняли оборону на левом берегу Дона, а Харьковский корпус в составе кавалерийской и четырех пехотных дивизий пытался форсировать реку и избить саратовцев с занимаемых позиций. Командовали корпусами генерал-губернаторы округов князья Добровольский и Багратион. Великий князь Николай наблюдал за ходом учений на саратовской стороне, а Михаил на Харьковской. В ходе учений опробовались новые уставы и наставления, а также новые виды вооружения – Казнозарядные винтовки и пушки, ракеты, минометы, аэростаты и полевые телеграфные аппараты. А также новая полевая форма и походные кухни. Стреляли на учениях много. Правда, все патроны были холостыми, с черным порохом, а снаряды и ракеты практически болванками. Впрочем, боевые стрельбы всеми подразделениями тоже проводились неоднократно. Запасы черного пороха расходовались щедро. Бездымный порох все еще был секретным. После двух недель маневровых действий, растягивая фронт, оборонявшихся в обе стороны, Дубровскому удалось навести на флангах обороны переправы и форсировать Дон в двух местах. Багратион сумел условно разгромить одну из харьковских дивизий, однако остальные дивизии саратовцев попали в окружение. В конце августа учения закончились. По результатам учений был сделан важный вывод – артиллерийские батальоны пехотных полков И артиллерийские полки дивизий в мирное время должны быть развернуты до половинного штата, в состав которого должны входить все солдаты, специалисты и все командиры, за исключением подносчиков снарядов и обозных. Иначе резервисты не успевают приобрести необходимые навыки по обращению с новым оружием. А пехотинцев и всех прочих, призванных из резерва для обучения обращению с новыми винтовками, необходимо регулярно, хотя бы раз в четыре года, призывать на двухмесячные сборы. Количество ракетных станков в ракетной роте пехотного полка решили увеличить до 12 штук. Шрапнельные ракетные снаряды показали высокую эффективность даже по сидящему в окопах противнику. За лето агенты ГАСРАС, по указанию Михаила, сумели заманить в Петербург четырех перспективных юнцов, двух американцев Томаса Эдисона и Александра Белла и двух подданных империи. Павла Яблочкова и Александра Ладыгина. Всех четверых юнцов, которым исполнилось лишь по 17 лет, определили на учебу в академию и устроили лаборантами в электротехническую лабораторию Ленца. Американцев, выходцев из простых семейств, заманили перспективой бесплатного обучения математике и физике в известной российской академии под руководством самого академика Ленца. С русскими вопросов вообще не возникло. с 1 сентября новоявленные студенты приступили к занятиям. Каждому из них положили хорошую стипендию от академии. Михаил лично побеседовал с каждым в присутствии уважаемого академика ленца. Юному беллу в качестве учебной задачи на весь трехгодичный срок обучения поручили разработать аппарат для электрической передачи речи на расстоянии по проводам, подбросив ему идею угольного микрофона передатчика и электромагнитного приемникаговорителя. Эдисону дали задание разработать электрический буквопечатающий телеграф, передающий 60 букв, цифр и знаков по шести проводам, с которым у Сименса пока не получалось. Подсказали идею двоичного кодирования символов с помощью переключения электромагнитных реле. Ладыгину поручили применить в лампе накаливания якобы и металлы и разработать способы их получения и очистки. Яблочкову дали задание разрабатывать идею переменного тока для передачи электрической мощности на большие расстояния с подсказкой, как сделать трансформатор переменного тока. Каждый из молодых людей в известном Слащеву будущем этим и занимался. Всем новичкам пришлось дать подписку о неразглашении, а Эдисону и Беллу еще и подписать обязательство не выезжать за границы империи в течение 10 лет после завершения обучения. Кроме того, Михаил предложил Якобе заняться в московском Тресте разработкой и производством электромагнитных реле-переключателей для дистанционного включения больших электрических мощностей. Российскую электротехнику пора было выводить на новый уровень, значительно превышающий мировой. Осенью началось строительство железной дороги «Орел-Киев-Одесса», а также сверхплановой дороги Челябинск-Екатеринбург-Нижний Тагил-Красно-Турийск. связывающий угольные и железнорудные месторождения Зауралья. Начали строить дорогу Москва-Смоленск-Минск. В ноябре успешно завершились войсковые испытания морской пятидюймовой пушки. Орудие было принято на вооружение. Прежде всего, новые дальнобойные и мощные пушки предназначались для вооружения кораблей-носителей. За 1864 год Государственный банк империи получил соляски 119 тонн золота или 100 миллионов золотых рублей. Английская разведка буквально била в землю копытом и рыла носом землю, пытаясь подобраться к секретным лабораториям и производствам. Лорд Пальмерстон был крайне обеспокоен неожиданными успехами российской науки и техники. Пятерых самых наглых агентов, действовавших под маской частных лиц, пришлось арестовать, а троих дипломатов выслать. Двоим наиболее настырным сотрудникам посольств организовали смерть от несчастного случая. Один напился, упал с катера в Неву и утонул. Другой попал под копыта лошадей и окованные железом колеса кареты. Остальных выявленных агентов Датай тщательно выявлял и аккуратно снабжал специально подобранной дезинформацией. Гасох и Гастап предотвратили два покушения на великого князя Константина. Арестованных по этим делам казнили. расследование показали, что следы ведут в английское посольство, но шума по дипломатической линии поднимать не стали, сохранив эти козыри на будущее.